Когда, наконец, Флер догнала его на берегу, немного дальше Кэвершемского шлюза, он сделал над собой усилия и привел себя в относительное равновесие. Если разлука неизбежна, что ж, он не будет устраивать сцен. Ветер с ясной реки переворачивал наизнанку изнанку листья ракит, и они серебрились на солнце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 Я подумала, что ты ни капли не похож на других людей. В точности тоже я подумала о тебе. Я сразу поняла, что не буду любить никого, кроме тебя». Флёр засмеялась. «Мы до нелепости молоды. А юные грезы любви несовременны, Джон. К тому же они поглощают массу времени и сил».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 Джон глубоко засунул руки в карманы. Да, именно. Подумай, сколько людей умирают с голоду. Флер покачала головой. Нет, я не желаю портить тебе жизнь из-за ничего. Из-за ничего? Но положение отчаянное, и ведь нужно как-то помочь. Ох, все это я знаю. Но людям нельзя помочь, Джон. Они безнадежны. Только их вытащат из ямы, а они тотчас лезут в другую.